Глава 31. Внимание, сработал уникальный навык Серафима. Входящий урон 4294. При падении с любой высоты владелец получает максимум 20% урона. Сосновый лес, опушка, покрытая снегом, и я, лежащий прямо по центру. Несмотря на всю серьёзность ситуации, губы дрогнули в слабые улыбки. Ведь именно на этом месте я и появился в этом мире. Назвать море возможностей игрой не поворачивался язык. Уж слишком много странных вещей произошло за последнее время, включая мой визит в Екатеринбург. Может быть, конечно, мне всё это привиделось, и я испепелил сотни зеков исключительно в своём воображении, но, но бывшее кольцо громовержца и маячившая перед глазами табличка намекали, что всё было всерьёз». Внимание, вы потратили много сил, чтобы заглянуть за кромку, штраф ко всем характеристикам, умениям и навыкам 50%. Внимание, навык дитя этого мира трансформирован в заглянувший за кромку минус 5% к незаметности, плюс 10% к успешному проколу мироздания. Да даже не знаю, радоваться мне или пока рано. С поднявшись из исходящего паром сугроба, я взглянул на свое родовое кольцо. «Родовое кольцо, неуничтожимое, невозможно украсть, продать, отобрать. Наследник небесного престола – реликтовое». Даже так? Я вспомнил слова Маришки о том, что она тоже не сидела сложа руки. Что ж, дай бог еще загляну в этот небесный град. Я бросил взгляд на небо и, накинув на себя какие-то шмотки, оказавшиеся в инвентаре, побежал в сторону Удальска. С одной стороны, было дико жаль потерять доспех Серафима. С другой, изнутри распирало удивительные чувства. Счастье? Казалось бы, с чего? На Удальск идут гноми-хирды, перекупленные в атаге наемников, продавшиеся воинские части из града. План Маришки висит на волоске, Макс остался в инферно, а у меня до сих пор нет последней короны. Но внутри все равно ощущалось какое-то неземное тепло. Ведь если я сумел победить себя, то все остальное окажется сущей ерундой. Так я думал ровно до того момента, когда моему взгляду показался город. Я, конечно, успел рассмотреть войска, окружившие Удальск, и примерно представлял себе, в какой передряге мы оказались. Но вблизи гномья армия выглядела особенно жутко. То, что с высоты птичьего полета казалось спичечными коробками, оказалось паровыми танками. Странные гусеницы, механическими восьмилапами-драконами, Тысячи солнечных зайчиков высококлассными доспехами гномьего Хирда. И хуже всего. Среди наступающей на город армии я увидел как минимум четырех богов. Со склона горы я не видел их имен, но хорошо разглядел фигуры. Толстяк с золотым посохом и мешком за плечом. Широкоплечий воин со слепительно-белым молотом. Мрачная фигура с темным копьем, от которой так и веяло злобой и ненавистью и несуразного вида силуэта аура которого, казалось, целиком и полностью состояла из крови. Да уж, а я так рассчитывал, что раскатаю любую армию при помощи дружины Перуна. Что ж, придется играть от обороны. К тому же Удальск расположен относительно неплохо, да и претерпел за время моего отсутствия значительные изменения. С севера, где я сейчас и нахожусь, город прикрывают горы, переходящие в лес. И если я правильно помню, то Совет Восьми вычистил и реставрировал старые шахты. На юге город защищает река, но точнее должна защищать. Сейчас там стоит с десяток боевых ладей, защищающих единственный торговый путь между Удальском и находящимся на берегу моря Саздалем. Град мы, понятное дело, удержать не смогли. А вот Саздаль, судя по нагруженному торговому кораблю, заходящему в новенький порт Удальска, оказался на нашей стороне. Значит, Гостемил справился со своей миссией. На востоке вместо бывших развалин грозно возвышался угрюмый бастион. Было заметно, что архитектор, проектировавший этот замок, плевать хотел на красоту, отдавая предпочтение боевой эффективности здания. Но, насколько я мог видеть со спуска, замок был еще далек до завершения. Вот только огромная армия, наступающая со стороны степи, Не собиралась давать время на окончание стройки. но ну а с запада по королевской дороге из столицы шли неровные ряды человеческого войска. Уж не знаю, как гномы сумели все это провернуть и сколько денег отвалить, но масштаб поражал. И разросшийся в десять раз Удальск, превратившийся из поселка в город, не внушал чувства защиты, несмотря на свои десятиметровые стены. Несмотря на видимые со склона казармы и блестящие кольчуги тренирующихся воинов. Несмотря на... аж 4 башни магов? Внимание, ваш учитель-магистр Модус настоятельно приглашает вас к себе навстречу. Ого, это что, получается, Уля умудрилась перетянуть столичных магов в Удальск? Тогда еще не все потеряно. Я с новыми силами припустил по склону и спустя пару минут оказался в знакомом до чёртиков лесу. Именно в нем я встретил эльфа Хэтхантера и белого волка. Именно тут мы с Кири собирали травки и избавлялись от стаи бешеных волков. И именно здесь я встретил Мишу и Кирю. Рр! Выскочивший мне навстречу волк от чего-то не спешил нападать. Не до тебя. Я отмахнулся от хищника первым вытащенным из инвентаря мечом, но волк ловко утек в сторону и снова требовательно зарычал. «Да что тебе?» – с раздражением бросил я, раздосадованной задержкой. «Говорю же не до тебя!» «Ррррр!» – ещё громче зарычал волк и показал лапой сначала себе на морду, потом на другую лапу. «А, это ты, что ли?» – нахмурился я, припоминая волка, освобождённого в самом начале игры. «В капкан попал, да? А потом со своей стаей чёрта на дерево загнал. Ты же игрок, верно?» Волк довольно кивнул, показал лапой в сторону удальской и покачал головой. «Засада, что ли?» — уточнил я. Волк еще раз кивнул и мотнул своей башкой в сторону, словно приглашая следовать за ним. «Ну, пойдем». Зла в хищнике я не чувствовал, да и прокачанное восприятие подсказывало, что ему можно доверять. К тому же, насколько я помню, он спускался к мраку, а значит, получил уникальную плюшку. Вот только какую? Ну, да не суть, сейчас главное другое. «Серый, мне нужно к кому-нибудь из совета восьми». «Ррррррррррр!» — отозвался волк, прыгая в глубокий овраг. «Ррррррррррррррр!» «И каково это играть за волка?» — подумал я, спрыгивая за серым в овраг. Внизу обнаружился замаскированный подземный ход, и спустя несколько мгновений мы оказались в хорошо протоптанном туннеле. Наша скорость тут же увеличилась, а я получил возможность спланировать дальнейшие действия, не отвлекаясь на неровности рельефа типа кочек, кустов, и прочих лесных прелестей. Судя по карте, волк вел меня в правильную сторону, а значит, это не хитроумный план захватчиков. Но все же наученный горьким опытом я приготовил небесную молнию и сделал то, что нужно было сделать в первую очередь. Посмотрел на появившуюся над волком системную информацию. Волк 274 уровень, скрыто-скрыто, проклятый суккубой. А вот это интересно. Нормально так он успел прокачаться. Вопрос в другом, в чем цель его игры? «Чем одарил тебя дракон?» — крикнул я на ходу. Серый в ответ поджал уши и замедлил бег. Перейдя на шаг, он повернул свою лохматую башку и молча посмотрел мне прямо в глаза. «Ну а что?» — я пожал плечами. «Не хочешь — не говори. Но раз ты молчишь, значит, взял какое-то боевое умение». Игрок-волк наклонил голову на бок и высунул кончик языка. Да ты юморист, хмыкнул я. Но ну смотри, если что, обращайся, помогу, чем смогу. Серый насмешливо фыркнул, и мне не оставалось ничего иного, как молча развести руками. Ну не хочешь, как хочешь. Волк тем временем поскрёб лапой стену и протяжно завыл. "Серый ты!" раздался глухой голос. Ррр. "Открываю". С потолка посыпалась земля, и часть тоннеля попросту исчезла. "Кого на этот раз привёл очередного шпиона?" р возмутился волк, проходя вперед по коридору и приглашающий кивая мне башкой на открывшийся люк. «Здорово, служивый!» — я с легкостью подтянулся и залез в тускло тусклоосвещенное помещение. «Пошли гонца к путяти, скажи, Алекс вернулся!» «Нет нужды!» — молодой еще воин со смутно знакомыми чертами лица протянул мне руку. «Дядя Алекс, это я, рыжий!» «Из кириной банды, — вспомнил я, — это же ты записки разносил!» «Да!» — расцвел парень. «Как же здорово, что вы наконец-то вернулись! У нас тут такое!» «Рыжий, время!» — одернул я парня. «Мне срочно нужно в совет!» «Серый, покараулишь?» Воин вопросительно посмотрел на запрыгнувшего вслед за мной волка и, получив утвердительный кивок, поманил меня за собой. «Пойдемте!» Сначала мы поднялись по крепкой лестнице, затем прошли сквозь двойную решетку, отметились еще у одного юнца, снова решетки, И наконец вышли на улицу. Если поспешим, успеем на заседание совета, сообщил юный воин и поманил меня в узкую улочку. Сюда, к ратуше есть короткий путь. Я на всякий случай приготовил клинок, но мои опасения оказались излишними. Никто не собирался нападать на меня из-за угла или бить в спину. Спустя пару минут блужданий по тесным переулкам, которые я вообще никак не узнавал, удальск значительно разросся за то время, пока меня не было. Мы вывернули на широкие проспекты, я с удивлением понял, что мы вышли прямо к трактиру горха Точнее, судя по вывеске, к городской ратуши. А как же? Все совещания в трактире проходили. Мой провожатый мгновенно понял, что я хочу спросить. Ну и перенесли ратушу сюда. Да и от пролома подальше будет. Дальше я сам рыжий. Я посмотрел парню в глаза. А ты беги на пост, но только держи язык за зубами, хорошо? Будет сделано, дядя Алекс. — кивнул молодой воин. — Мы же победим. Говорят, нашему городу жизненно необходим мир. О да, я кровожадно улыбнулся и толкнул от себя дверь в ратушу. И желательно весь.